Глава 13. Старгород оживал в виду приближения весны. Река собиралась вскрыться, синеала и пучилась. По обоим берегам её росли буяны кулей с хлебом и ладились широкие барки. Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних подотий и из хлеба. И были очень счастливы, если их брали сплавлять в далёкие страны тот самый хлеб, которого не доставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостаивались не все. Предложение о труда далеко превышало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться. Нанятые были другое дело. О них заботились их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся от котла, когда они наедались в меру. Да отвала наголодавшимся нельзя давать есть. Эти, как их называют, жадники объедаются, не просиживают зубов и мрут от обжорства. Недавно два такие голодных жадника, родные братья, рослые ребята саки, сидя друг против друга за котлом каши, оба вдруг покатились и умерли. Лекарь вскрыл трупы и ещё в желудке отравы нашёл одну кашу. Кашей набит растянутый донель за желудок, кашей набит был пищевод и во рту и в гортани везде лежало всё та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи на голодавшихся братьев жадников. Недосмотр был так велик, Что в другой артели в тот же день за обедом посинели и упали два другие человека. Эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человек, видавший уже такие виды. Объевшихся раздели до нога и держали животами при жарким костром. Товарищи наблюдали, как из вытапливаемых бурлаков валил пар, и они уцелели и пошли на выкормку. Всё это сцены известные мещеме, что попадали с микины на хлеб. Но рядом с этим шли другие, тоже, впрочем, довольно известные сцены, разыгрываемые оставшимися без хлеба. Ночами, по глухим и уединённым улицам города вдруг ни с того ни с сего начали показываться черти. Один такой внезапный чёрт в полной адской форме с рогами и когтями дочисто обобрал двух баб, Янава Кузнеца и совершенно трезвого приказного, ходившего на ночное свидание с купеческой дочерью. Ограбленные уверяли, что у чёрта, которому они попались в лапы, были бычьи рога и когти, совершенно как железные крючья, какими бурлаки нагружая барки шпорят кули. По городу никто не стал ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но чёрт всё-таки таскался. Его видели часовые, стоявшие у соляных магазинов и у острога. Он даже был так дерзок, что подходил к солдатам ближе, чем на выстрел, и жалостно просил у них корочки хлеба. Посланы были ночные патрули, и один из них под командой самого исправника, давно известного нам воина Парахонцева, действительно встретил чёрта даже а кликнул его, но получив от него в ответ свой арабел и бросился бежать. Рот мистер, не полагаясь более на средства полиции, отнёсся к капитану Повер, давней просил содействия его инвалидной команды к безотлагательной поимке тревожащего город чёрта. Но капитан затруднялся вступить в дело с нечистым духом, не испросив на то особого разрешения у своего начальства. А чёрт между тем всё расхаживал И наконец нагнал на город совершенно ужас. В дело вмешался протоиерей Грацианский. Он обратился к народу с речью о суеверии, в которой уверял, что таких чертей, которые снимают платки и шинели, вовсе нет, и что бродячий ночами по городу чёрт есть все, конечно, не чёрта, какой-нибудь ленивый бездельник, находящийся, что таким образом пугая людей в костюме чёрта, ему удобнее грабить. На протопопа возгорелось сильное негодование. Уставщик раскольнического молитвенного дома изъяснил, что в этом заключается ересь новой церкви, и без всякого труда приобщил к своей секте несколько овец с соборного стада. Чёрт отомстил Грацианскому за его отрецание ещё и иным способом. На другой же день после этой проповеди на потолке в сенях протопоповского дома заметили следы грязных сапогов. Разумеется, это всех удивило и перепугало. Кто бы это мог ходить по потолку к верху ногами? Решено было, что это никто иной не мог сделать, как чёрт. И протопоп был бессилин разубедить в этом даже собственную жену. Вопреки его увещаниям отважный демон пользовался полным почетом. Его никто не решался гневать. Но и никто зато после сумерек. не выходил на улицу. Однако чёрт пересолил, и ему за то пришлось очень плохо. На улицах ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вот, вслед за сим началось похищение медных крестов, складней и лампад на кладбище, где был погребён под пирамидой отец Савелий. Город давно напуганный разными проделками чёрта, без всяких рассуждений отнёс и это святотатство к его же вражеским проказам. Осматривавшие кражу набрели, между прочим, и на повреждения, произведённые на памятнике Савелия. Крест и вызолоченная главка, венчавшие пирамиду, были сильно помяты ломом и расшатаны, но всё ещё держались на крепко заклёпанном стержне. Зато один из золочёных херувимов был сорван, безжалостно расколот топором и с пренебрежением брошен как вещь не имеющая никакой хозяйчей ценности. Извещённый об этом Ахилла смотрел на встревоженный памятник и сказал: "Ну, будь ты сам Вильживул, да уж тебе это даром не пройдёт. Вильживул по Евангелию Сатана, глава злых демонов.